Третье – Миндовк. Миндовк заложил основной камень под государственное здание Литвы. Но чего это ему стоило? Какой напряженной борьбы, неутомимой деятельности и энергии? И сколько проявил он при этом ловкости, хитрости и жестокости. Он не разбирал средств, не останавливался перед убийством соперника, а где нельзя было действовать силой, сыпал золотом, прибегал к обману, вплоть до измены вере отцов. Чуть зашевелилась Литва, и в его лице выкинуло объединительное знамя. Соседи, почуяв опасность, все кидаются на него, готовые задушить в зародыши начатую работу. Оба немецких ордена — Ливонский и Тевтонский, польские князья Мазовицкие, князья Пинские, галицкий князь Даниил. У себя дома в самой Литве. Миндовк. Тоже встретил отпор, ведь с его усилением местным племенным князькам неизбежно предстояла утрата их независимости. Даже в близкой родне нашлось больше ожесточенных соперников, чем добрых помощников. На пути стоят родной брат и племянники. Миндовг замышляет убить их, и если они остались в живых, то отнюдь не по его милости. Разъединить своих врагов — вот на что направлены все усилия Миндовга. И тут он проявил много ума и ловкости. Прежде всего, обезопасил себя со стороны польских князей — а ливонский орден обезоружил приняв христианство после этого осилить племянников стало много легче тем более что для этого в литве при ее партийных мелких раздорах средства всегда были на лицо затем мендов разъединяет пинских князей с Даниилом Галицким и наконец привлекает последнего на свою сторону, закрепив добрые отношения с могущественным соседом, выдав свою дочь за его сына Шварна. Теперь обеспечив себя с юга, он бросается на главного врага, на немецких рыцарей, которые держат в руках часть литовской земли. Долго сдерживал себя Миндовк. Христианство было для него кабалой. Не искупил ее и королевский титул, присланный папой Иннокентием IV вместе с благословением, но на свое обращение Миндовк смотрел как на передышку и, как мы сейчас видели, умело воспользовался ею. «Через одиннадцать лет...» 1250-й, 1261-й. Он сбросил личину, снова вернулся в язычество, вернул себе симпатии туземного населения и в ряде бит нанес жестокое поражение немцам, освободив от них родную землю. Но Миндовг родился слишком рано, чтобы идея «Единой Литвы» могла окончательно восторжествовать. Время Гедемина и Ольгерда еще не наступило. Миндовг погиб от руки своих близких, однако семя, брошенное им, не заглохло. Литовское государство Первое. гедимин Ольгерд, Кейстут, Ягелло, Витовт. Казимир IV. Второе. Литовские племена. Ледьгола или Латыши. По нижнему течению западной двины на правом ее берегу. Жемгала или Земигола. Там же, на левом берегу реки. Корсь или Куроны. По реке Виндаве и у моря Балтийского, Рижский залив. Жмуть, собственно, Литва, по Нижнему Неману, по Среднему Неману и по реке Вилии. Прусы, по берегу Балтийского моря, между устьев Немана и Вислы. Етвяги, к югу от Литвы, в направлении к западному Бугу. Третье. Завоевание русских областей. А. Ко времени смерти Миндовга умер в 1263 году. Черная Русь. Главный город Новогродок. Город Гродно. Полоцкое княжество. Б. После Миндовга Минская земля. В. При Гедемине. 1316-1341 годы, Туровское княжество, Пинское княжество, Витебское княжество. Перед смертью Гедемина русские области составляли больше двух третей всей территории литовского государства. Г. При Альгерде 1341-1377, Великим князем с 1345 года чернигово северская область города чернигов новгород северск брянск киевская область подолье земли межбугом и днестром северной части их города каменец бакота волынь